Огромный, белый от пены бурун, стремительно надвигался на плот. «Правее, правее, сучьи и дети!» — закричал мрак, налегая на рулевое весло. Пенный вал прокатился по плоту, унося с собой сено и дрова. Лошади испуганно ржали. «Левее!» — закричал мрак, и в этот момент плот врезался правым углом в камень. Мрак почувствовал, как шевеляться под ногами доски настила. Но плот уже разворачивало в течении. Он еле успел поднять из воды рулевое весло, прежде чем его сломало бы об камень. Вода схлынула, снастила плот снова нёсся во стремление. "Тайсон, ты за капитана!" закричал мурак, так как его сторона плота стала теперь кормой. Лошади и палатки закрывали обзор. "Хорошо идём", отозвался Тайсон. "Так держать!" Стены каньона, искусственные и гладкие, чуть ли не блестящие, уходили в самое небо. Спереди, там, где должно было голубеть небо, переливалась над водой двойная радуга. Кипящие буруны проносились мимо из правого и слева. "Обзад!" закричал Тайсон, спасаясь, кто может. Плот летел на камни. Камни были справа, камни были слева. Там не были прямо по курсу. Проход между ними меньше ширины плота. От удара три лошади повалились на бок. Мурак пробежал несколько шагов, прежде чем восстановил равновесие. Вода неслась через плот. Под днищем раздался сухой стук камней и треск древесины. Плот к новь двинулся вперёд. Мурак оглянулся. Одной кучкой камней стало меньше. Плот разгонял её. "Левей!" закричал Тайсон. Плот опять ударился правым углом о камень и развернулся боком к течению. Вода пошла потоком через настил. Обезумевшая от страха лошадь попятилась, переломила перила и рухнула в кипящую воду. Мрак заработал веслом, разворачивая плот своим концом вперёд. Но весло упёрлось в камень. и сбросила его за борт. Глод стремительно удалялся. Рядом билась в воде лошадь. Марак в несколько гребков догнал её, схватил за гриву и имел смысл экономить свои силы, пока лошадь держалась на плаву. "Гонон, на моё место", закричав он. Глупая лошадь плыла к берегу, где вода бурлила в камнях, и Марак с большим трудом развернул её. направил к середине реки. Там один за другим вспыхали пенные гребни, но камни прятались в глубине. Плот обогнал их, две фигурки отчаянно работали длинными вёслами. Внезапно пенные гребни исчезли, течение ускорилось. Вода катилась по глубокому желобу стремительно и мощно. Плот был уже далеко впереди. Так же неожиданно, как начался, ровный участок закончился. Накатился пенный вал. Мрак чуть не оторвался от шеи лошади. Вынурнули одновременно. Шумно отфыркались. Течение замедлилось. Буруны исчезли. Камни скрылись в глубине. Но лошадь выбилась из сил. Мрак заметил у левого берега светлую полоску галечной косы и направил туда измученные животные. Вывел из воды, похлопал успокаивающе по шее, обтер ладонями воду со спины и боков. Лошадь дрожала крупной дрожью. Это была кобыла Тайсона. Та, которую он обучал подавать человеку копыта для приветствия. Глупая ты, скотинка! Зачем за борт сиганула? Ты нам пока нужна! Лошадь понуро повесила голову. Видимо, чувствовала себя виноватой. Мрак осмотрелся. Касательнолось метров на 100. Конец ущелья был в километрах в 2-3. Далеко впереди виднелся плот, но тень не позволяла разглядеть детали. Мрак сняла одежду и растянулся на тёплых камнях. Когда лошадь отдохнула и обрела интерес к окружающему миру, Мрак взял её за прядь гривы и повёл у воду. Течение, с виду спокойное, оставалось по-прежнему быстрым. Ущелье кончилось, и как только мрак увидел ложбинку, направил лошадь к берегу. Трава была в рост человека. Мрак вскочил на мокрую, скользкую спину лошади и направил ее вдоль берега. Плот обнаружили только километра через три. Из-за зарства мрак загнал лошадь в реку и заставил подплыть к плоту. А вот и мы жизнеурадосно объявил он, выводя лошадь на мелководье. Ура! завопил Конон и польнул два раза в воздух. А Тайсон пошёл тебя спасать. Тайсон вскоре вернулся. Жав в объятиях мрака, прижался лицом к шее лошади, подул ей в ноздри. "Шеф, смущённо начал он, мы с Кононом очень тебя уважаем, но ты не прав. Не нужно было ради лошади прыгать с плота. Ты же возглавляешь экспедицию. Не делай так больше. Мы тебя просим. Ты прав, согласился мрак. А ради лошади прыгать с плота глупо.